Глава вторая. Что делать? «Нахуй от машины!» — скомандовал я, сразу хватая зябу за шкирку и утаскивая того в сторону ближайшего дома. «Давай, мастер, ключом, вскрывай, бля!» Че? вырвалось у Захарова, что тоже прислушался к моему совету и побежал прочь. «Ефимыч, тебя что, кроет?» «Сейчас нас так накроет, хоронить будет нечего!» — огрызнулся я. «Ну какой смысл беспилотнику работать по нашей троице? Вокруг же и так много целей!» Вот, например, молодой парнишка, который словно потерял все инстинкты самосохранения, раскрыл рот и снимает на телефон беспилотник, что как раз пролетает вдоль улицы. Юра успел вовремя, вытащил ключ и вскрыл дверь в подвал, куда мы дружно всей троицей рванули без оглядки. Примерно в этот самый момент позади раздалось характерное... Адская, бездушная машина нашла свою цель. И, судя по воплям, на улице под замес попали и гражданские. «Да что, бля, происходит-то вообще?» Возмутился Женя, оглядываясь по сторонам и включая фонарик. «Ефимыч, давай ты как самый опытный, объясняй!» «Все просто!» Чуть отдышавшись, я прижался спиной к стене, пережидая взрывы на улице. «Сейчас...» «Активная фаза войны. Артподготовка. Пехота в бой не полезет. Нынче не тот уровень подготовки, что у нас, что у противника. Поэтому сначала они издалека отработают по штабам, пунктам сбора, складам, логистическим узлам, госпиталям, частям и казармам. Жалеть никого не будут. Слишком много обид накопилось. Какие нахрен обиды? Причем тут мирняк? возмутился Зяба, скинул рюкзак и принялся нагибаться в попытке размять спину. Сопутствующие потери. Сейчас они друг друга перехерачат в замесе. Скорее всего, через пару дней город начнут обрабатывать с обеих сторон. Чисто для профилактики, чтобы никакие партизаны и ополченцы не завелись. Я лишь усмехнулся, вспоминая, как в двадцатых годах мы натерпелись от доморощенных партизан с двудулками и старенькими карабинами. Главное, чтоб не начали обмен ядрен батонами, иначе можно будет ставить крест над головой и закапываться в землю самостоятельно. «И что теперь делать?» Юра задал правильный вопрос, о котором пока еще не задумались другие. «Жека, дуй на шухер!» Посматривай, чтоб эта дрянь улетела. Как свалит, прыгаем в газельку и мчимся до моего дома. Я ближе всех живу. Там запираемся и ждем темноты. Ночью, по идее, должны поутихнуть, и можно будет вылезть и посмотреть, что к чему. А там потихоньку перетащим шматье в подвал». «У меня дом хороший, там подвал надежный. На три подъезда вместе можно печку сложить, провод кинуть напрямую от щитка, да и скважина там есть с насосом и резервным генератором». Я призадумался, пытаясь сообразить, что нам еще может понадобиться в первую очередь. «Значит так, пока кипишь повсеместный, есть вариант урвать все, что необходимо на первое время». Пока будем ждать темноты и соберем все по моей хате, до кучи пройдемся по соседям. По-любому кто-то уже успел смотать удочки. «Э, мужики, а семьи как?» Удивился Женя, который развалился на ступеньках и наблюдал за улицей через узкое слуховое окно. Узябы все свалили уже, мои тоже, так что считай, что и нет никого. Нас заочно похоронили, типа... Оставили присматривать за хатами, если вдруг ничего не случится. Признавать правду было неприятно, но что поделать? Суровые реалии. — А ты? — Смешно, — вяло усмехнулся Захаров. — Та же хрень. Своих собрал, отправил за границу, а сам не смог уехать. Не выпустили за рубеж. Мол, дед, ты куда? — Шестьдесят пять. Еще вполне призывной. «Сволочи!» — хмыкнул мой напарник, наконец разогнулся и закинул рюкзак обратно на плечи. «Ну что там?» «Да вроде улетел». Не очень-то уверенно пожал плечами электрик и поднялся со ступеней. «Дергаем?» Я лишь молча кивнул, и мы быстро выбежали, оставив дверь в подвал открытый. Когда уже забрался в газельку, смог осмотреть последствия прилетов. Беспилотник работал по трансформатору и закинул пару плюх в сторону высотки. Снес ее парочку верхних этажей, как сваркой срезал. Наверное, они боятся снайперов и зенитчиков. Странно, ведь бомбят всего от силы час. За такой короткий срок военные, что сейчас находятся в городе, вряд ли успеют скоординироваться и занять оборону. Но, видимо, удары наносятся чисто на опережение. «Военные, в принципе, люди весьма осторожные, и потому, если сносят подозрительный объект, то делают это при помощи танка или РСЗО, но затем еще заптуривают, чтобы окончательно убедиться, ничего живого там не осталось. Лишь после этого лезут смотреть, что же там такое вообще было, и все равно предварительно закидывают гранатами и зальют в помещение пару хороших очередей». Пока ехали, видели еще парочку беспилотников, но те пролетели мимо. Также было слышно, как работают реактивные системы залпового огня. За город взялись плотно и явно сразу несколько подразделений. Электричество выбили в течение первого же часа, а после пропала связь. То ли группа «Рэп» подкатила то ли просто глушилки какие развернули. Короче, интернет и мобильная связь накрылась медным тазиком. От универсального ключа теперь нет никакого смысла, даже при всем желании подачу электроэнергии в городе мы уже не восстановим. А это значит, что надо разживаться нормальным генератором, питающимся не от батареи, а от топляка». Первой недели в городе еще будет достаточным бензина. Старых машин вокруг много. А вот их владельцы либо пока еще сидят по домам, прячутся, либо уже за двухсотились. Трупов на улицах пока не видно, но кровавые следы то и дело мелькают. Раненые уползают дотекать в подъезды в надежде на помощь. Вот только скорая не приедет, во-первых, Связи же нет, чтобы ее вызвать. Во-вторых, без интернета бортовой компьютер машины СМП попросту крякнет и никуда не поедет. Сокращение кадров, чтоб их. На скорой уже давно нет водителей. Вместо них роботизированные бортовые автопилоты, которые запускает фельдшер. Да и от самих медиков осталось одно название. Их нынче учат, как с помощью электроники поставить точный диагноз – И потом, согласно предписанию переносного анализатора, произвести необходимые манипуляции методом зарядки в него правильных растворов. Укол внутримышечно машинка поставит сама, а вот внутривенно пока все еще ставят люди. Как, впрочем, и накладывают повязки тоже. Поэтому нынешняя подготовка современных фельдшеров и реаниматологов примерно равна подготовке санитаров и санинструкторов в моей молодости. «Да, дожили ядрить твою!» До моей квартиры добрались быстро. Благо, она на первом этаже, и нам не пришлось носиться по лестницам. Внутри меня встретил легкий сквозняк. Осколком от снаряда, прилетевшего где-то на улице, пробило окно в спальне. Ну, да и черт с ним. Все равно будем сматываться в подвал. На сборы ушло куда больше времени, чем я предполагал. «Все дело в том, что за время мирного проживания у меня скопилось довольно много всякого барахла. Нет, к выживальщикам я не отношусь и коллекцию Survival китов не собрал. Просто в кладовке нашлось довольно много различного инструментария, что был злостно а, экспроприирован с работы, Хе. плюс различные крепежные элементы, а также сантехнические трубы и многое другое». На нижних полках стояла различного рода консервация, начиная от говядины высший сорт не для продажи, что как неиронично продавалось по 50 рублей, заканчивая парой коробок, когда-то давно выкупленных поев. Они, конечно, просрочены лет на 5 минимум, но там есть много интересных вещей без срока годности. «Из дополнительного. Нашлась моя старая военная форма, к ней армейский баул с теплыми вещами, различные спальники, палатки, коврики. Бурная молодость прошла в командировках. -да. Отыскался боевой 6 на 91 один со штатными ножными, привезенный трофеями из одной такой поездки. Нож хороший, но таскать его пока рановато». А вот розовый школьный внучкин рюкзачок — самое то. По размерам он не шибко уступал армейской дорожной сумке, зато на потрепанного старика с детским рюкзаком вряд ли кто посмотрит, особенно когда будет сканировать окружающих. На предмет есть чем поживиться. Домашняя аптечка, богато уложенная, также по опыту командировок могла обеспечить спокойное пребывание хоть на позиции в Карабахе, хоть в подвале дома. Ну и, конечно же, моя личная гордость — коллекция рабочей обуви. Я не, не скупился на униформу, потому что комфортная одежда — залог хорошего настроения. Трудно работать, когда в паху натерло от пота, поэтому я уже лет сорок как -то таскаю только уставное белье, так называемого первого слоя. В командировках оно себя проявило просто отлично. Единственное, что реально подкачало — это «Санитария!» «Мыло мало, а туалетной бумаги так и вовсе пара рулонов». «Нехило!» — прохрипел порядком подуставший Захаров, рассматривая кучу добра, сваленную в спальне. «Мы даже содрали со стены ковер и раздербанили все кровати на матрасы. Надо же на чем-то спать!» Вторым пунктом проблем было освещение. Нет, фонариков много, практически в каждом рюкзаке по паре карманных но батареек к ним мало. Свечи тоже не выход, их вообще всего с десяток. А спичек лишь пара коробков. Не густо, но и не пусто. На первое время сгодится. Ага, а теперь взялись и потащили все в подвал. Согласно кивнул я и первым делом подхватил ковер. Или можем сделать так. Зяба, берешь веник, наводишь в порядок в первой комнате, а мы туда все перетаскаем, и затем уже... «Обустраиваемся. Программа минимум. Спальные и отхожие места. Программа максимум. Буржуйка, чтобы пожрать. Погреть можно, конечно, и на таганке из сухпая. Но, честно, лучше сделать нормальную кашу, а не жрать разогретые консервы». Юра был не против такого расклада, поскольку после уборки он в перетаскивании не участвовал, а просто стоял на шухере, чтобы любопытные соседи не мешали». К счастью, таковых не нашлось, все тихо шкерились по своим квартирам. Правда, и мы немного нарушили первоначальный план. Чтобы не подсвечивать себя ночью фонарями, провернули перенос вечером, пока еще было относительно светло. Бомбежка действительно поутихла, и теперь, если что-то прилетало, то где-то вдали. Народ потихоньку выползал на улицу... Кто посмелее запрыгивал в машины и уматывал, кто не имел такой возможности или трусил, просто кучковались у подъездов. Охая да ахая, мол, как же так, война началась. Так, ну, вроде все. Я потоптался по ковру, что раньше висел на стене в спальне, а нынче был расстелен на полу. В небольшой комнатушке, где раньше, видимо, была какая-то мастерская, судя по наличию розеток, Мы разместили три койки вдоль стен, также перетащили пару столов и разложили оставшееся имущество на них. Сюда же перенесли стулья, а в угол комнаты поставили ведро с ободком от унитаза. Все же отдельного санузла пока не было. Обстановка, конечно, спартанская в духе музыкантов знаменитого оркестра, но выбирать не приходится. «Печку складывать будем». Вяло спросил Зяба, заваливаясь прямо в одежде на матрас, некогда бывшей частью раскладного дивана. «Да надо бы!» — тяжко вздохнул я. И в свете фонаря осмотрел помещение. «Ну, по-первых, можно дымоотвод вывести в окно, но по-хорошему нужно запитать генератор, просверлить здесь, отверстие в потолке и туда трубу, чтобы дым уходил на первый этаж и там рассеивался» чтобы с беспилотника не засекли тепло в подвале. Тогда топить будем во время очередного обстрела». «Добрый», — согласился Женя. «Но это тогда уже завтра». «Завтра», — согласно кивнул я и тоже завалился на койку. «Захарыч, закрой дверь и зажми ее арматурой. Мало ли кто будет ломиться». Я даже сам не заметил как от усталости и легкого опьянения провалился в дрему. Годы берут свое. Будь я помоложе, назначил бы вахту, но до разгула мародерства еще рановато. Все самое веселое еще впереди».